как готовить чай и напитки, чтобы они были максимально полезными. Правильное приготовление чая не только поможет сохранить его полезные свойства, но и может стать ритуалом, который способствует расслаблению и улучшению настроения. Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут создать идеальный ритуал приготовления чая. Используйте свежую воду. Для приготовления чая лучше использовать свежую воду, так как она содержит больше кислорода. Если возможно, используйте фильтрованную или бутилированную воду. Выберите качественный чай. При выборе чая обратите внимание на его качество. Чай лучше покупать у проверенных поставщиков, которые предоставляют информацию о происхождении и качестве продукта. Определите температуру воды. Разные виды чая требуют разной температуры воды. Например, зеленый чай – требует более низкой температуры воды, чем черный чай. Используйте термометр или кипяток для определения температуры воды. Используйте правильное количество чая. Количество чая, которое нужно использовать для заваривания, зависит от типа чая и объема чайника или чашки. Обычно для одной чашки используют чайную ложку чая. Настаивайте на чай. Настаивание чая – помогает сохранить его вкус и полезные свойства. Время настаивания также зависит от типа чая. Пейте чай с удовольствием. Пейте чай медленно и наслаждайтесь его вкусом и ароматом. Это поможет вам расслабиться и улучшить настроение. Следуя этим рекомендациям, вы создадите идеальный ритуал приготовления чая, который поможет вам расслабиться и получить максимальную пользу от его полезных свойств.